Глава тридцать В игру я зашел как только, так сразу. Будильник благополучно вырубил, а потому ворвался, не сильно раздуплившись. Потребовалось больше минуты, чтобы понять простейший факт. Крепость штурмует. Выйдя из часовни с мечом наголо и в белых труселях, попал в бурлящую толпу. Место воскрешения игроков было расположено у южной башни. До стены всего ничего. Пока я искал ответ на два следующих вопроса, а именно «Что делать и куда бежать в первую очередь?», судьба решила все сама. Чья-то рука втянула меня в толпу и повела в сторону Дон Жона. «Хорошо, что вернулись, сержант Рис. Если готовы сражаться, то быстрее одевайтесь». Узнал я одного из сопровождающих из последней вылазки. Имени не запомнил то, что было с командой Валерианы. «Ты меня ждал все время?» Может, расскажешь последние новости? Наша операция завершилась успешно. Все катапульты были ликвидированы, и мы видели, что ваша команда ликвидировала партию недостроенных орудий. Ваш подвиг не останется забытым. Разгорелся огонь, значит, это хорошо. Значит, твои коллеги пожертвовали собой не зря. Волну мы тоже заметили. Она орков настолько встревожила, что они даже про нас забыли. Наша группа всего двоих потеряла. Это хорошо. Плохо, что погибли. Хорошо, что всего двое. И звери на себя очень многих оттянули. Правда, после вашей смерти они и разбежались. Давай на ты, лады? Чего это выкаешь-то? Так старше позвонюшь, Как прикажете? Разбросанные на мои моей кельи вещи одевал быстро. Привык уже к ним. Надо было самому сюда бежать. С одним мечом я бы много не навоевал. Как вообще такие мысли в голове появились? Все, я переоделся. А был я второй сапожок огненной саламандры. «Куда нам дальше?» Обратился к своему сопровождающему. «Местные меня так разбалуют, что и на работе личного секретаря завести удумаю. Хотя мысль дельная. Начальник я, пусть и маленького отдела, или как? Обратно на Южную. Там сосредоточились силы гоблинов. Их до безобразия много. Как ни странно, именно там мы ожидаем прорыв. А вот с тяжелыми пехотинцами орков... Наши научились справляться. Пока сдерживают, но в контратаку перейти не выходит. Гоблины мне по нраву. Я вот чего не пойму, отчего толпа вообще полезла на нас. Потому и пошли в атаку, что ждать им невыгодно. Они бы построили катапульты заново, но для этого им потребовалось недели две-три. А таким запасом времени не располагают. Войска короля будут у нас дня через три-четыре. Раньше, чем все ожидали». Вот и устроили отчаянный штурм, бросив все силы. Если крепость займут, то выковырять отсюда ордынцев будет... Ой, как сложно. Есть у них шанс, как думаешь. Захватить нас? Да. Ворота скоро падут. Даже демона к ним подтянули. В контратаку придется идти. Вызванного обитателя другого плана и правда поставили около ворот. Демон прямо сгорал от нетерпения, так сильно хотел присоединиться к пиршеству. В ожидании он раздирал камень своими когтями. Ох, не завидую я первым прорвавшимся. В остальном открывшаяся картина не радовала. Нас теснили по всему периметру. Прорывов тяжелый пехоты орков не наблюдалось. Если и захватывали участок, то тут же под напором солдат крепости были вынуждены отступить. У северной башни виднелась пристройка со стороны врага. Вместо того, чтобы строить полноценную осадную башню и пытаться протащить ее к стенам, они просто стащили нужный стройматериал к нам поближе и выстроили площадку для штурма. Конечно, я лукавлю, используя слово «просто». Ценой неимоверных потерь это было сделано. Но так у Орды появился дополнительный шанс захватить плацдарм. Учитывая, что уже час этот помост мы не можем разрушить, жертвы того стоили. Народ... «А ну-ка пропустите!» Устал я ждать своей очереди к передовой. «Пора самому включиться в Рубилова». «Змей-молодчина!» Без напоминаний накинул на меня все бафы. Да и на ближайших союзников не забыл. Выпиваю зелье медленной регенерации маны, удобнее перехватываю свои мечи. «Вспышка!» Гоблины сами по себе не крупные, с небольшим запасом здоровья и пусть и быстрыми, но слабыми атаками не представляли для меня большой угрозы. Более того, они были на 2-3 уровня меньше. Если не глупить и действовать аккуратно, можно бесконечно долго отбивать их атаки. Я занял место сразу двух пехотинцев и стал сдерживать зеленокожих. С каждым ударом я ускорялся, вскоре став сдерживать наступление сразу трех колонн гоблинов. С нашей стороны почти никто не пытался удерживать противника внизу, стараясь любой ценой сбить крюки. Арбалетчики гоблинов и орков, плюс лучники троллей, чьи орудия можно сравнить с небольшими баллистами, просто не давали нам шанса прожить за пределами стены и башен. В отличие от первого пробного штурма, на этот были кинуты все силы. И сейчас это ощущалось. Уйдя в состояние сродни медитации, я рубил и колол гоблинов, сбрасывая их вниз пинками и вспышкой – а когда замечал рядом больше трех раненых, использовал баню для лечения. Долго мои враги на месте не стояли, а потому смысла использовать отоки не было. Мой демон тратил свою ману только на обновление щита мне и окружающим. Я же свои запасы магической силы, помимо упомянутых заклинаний, тратил еще и на серию ударов. Начал с уже привычной молнии, но вскоре перешел на огонь. Когда набирался заряд для взрывного огнешара, я подпускал к себе побольше гоблинов и расшвыривал их одним бабахом. Больше пяти, правда, собрать не удавалось. После шестого такого взрыва меня от чего-то отнесло в противоположную сторону. Не противясь законам притяжения этого мира, я, отлетев на пару метров от стены, стал падать вниз. Только у самой земли я успел активировать божественное перышко и немного притормозить вы грохнулся я знатно, приземлившись как раз за часовней. Похоже, соврал. Ну, про пару метров. «Рис!» — доносилось откуда-то издалека. «Рис, очнись!» От чего так в голове звенит? Открывая глаза, жизни осталось всего лишь двенадцать единиц. Пытаясь потянуть срочно змея, но тот молчит. «Похоже, его убили. Теперь во мне около часа сидеть безвылазно будет». Хлопаю по поясу зелями в быстрых слотах. Не могу ничего нащупать. чего же так все звенит? Рис, ты в порядке? Это я, Мира. Не марши ты так перед глазами, не видно ничего. И звон в ушах только сильнее. Под полоской жизней и мелких квадратиков с бафами замечаю крупный красный прямоугольник. Сосредотачиваюсь на нем, и передо мной раскрывается весь список дебафов. Переломы рук, ног, ребер. И ошеломление на еще три минуты. Это оно такой эффект контузии дает? Так, беру волю в кулак и лезу в астральный мешок. Достаю оттуда зелье мгновенного восстановления, чисто из красной зоны выйти и от случайной стрелы, чтоб не умереть. О! Вроде полегчало даже. Теперь большое зелье регенерации, и следом большое зелье от травм. Через пять минут буду как новый. «Риз, еще тебя чуть не потеряли». «В смысле еще?» Уже нормально соображая, отвечаю о мире. «Там Карл был недалеко от тебя. Его тоже взрывозельями зацепило. Не знаю как, но ты один, кто выжил». «Прорыв?» «Они же своих положили, не меньше наших». Моментально поднялся я с места и направился был обратно. Но удивление сильный толчок от столь хрупкой и слабой на вид магички вернул меня в лежачее положение. «Отдохни, пока зелья не сделают свою работу. Я тоже, как видишь, лечусь». Только сейчас я увидел, что ее наряд то тут, то там украшают подпаленные и запекшуюся кровь. Если вещи не сильно потеряли в прочности, то простая стирка в воде уберет с них эти мелкие декоративные повреждения. Сейчас же по внешнему виду девушки было ясно, что она недавно получила много ранений и ожогов. «Ты тоже попала под атаку?» «Ага. Видела, как ты улетел, словно птица. И как наш танк, какое слово «прилипчивое», остался лежать прям в алхимическом огне. Меня краем волны задело. Я успела спрыгнуть и особо не пострадала». «Давно я тут валяюсь? И что там происходит? Расскажи». «Будь моими глазами, раз вставать не даешь!» Минута две. Сейчас огонь уже улегся, и наши пытаются оттеснить Орков. «Так пусть баллисты помогут, как в первый раз!» Они с обеих сторон такое проделали, не считаясь с потерями. «Потому что знали, что баллисты будут развернуты в другую сторону!» Махнула она куда-то вправо. Вновь отвлеченный звоном в ушах, ведь оглушение полностью не спало, Я только через пару секунд допер, о чем она. Врата. Они должны вот-вот пасть? Как пройдет оглушение, потихоньку пойдем туда. Стены и без нас отобьют. В любом случае, наша помощь понадобится как раз при битве за главный вход в крепость. Согласен, командир? Ты прям мысли читаешь, Амира. Пока дойдем, кости мои и заживут. У тебя хоть нету травм? А то у меня астральный карман битком зелеми набит. Все нормально. Мои зелья при спуске не побились, и уже все срослось. Раз такое дело, не будем тянуть. Остальных наших не видела? Наша команда, по зверению девушки, была жива и относительно здорова. А вот в окончательную смерть Карла я до сих пор не верю. Не хочу верить. Пусть он и был НПС, но за время приключений я сильно к нему привязался и не переживать не мог. Сейчас, конечно, как и в большинстве стрессовых ситуаций, я оставался с холодным умом. Не знаю, у всех так или только у меня. Осознание, ужаса, ступор и прочие прелести на меня находят позже, когда все уже закончилось. Вместо этого букета внутри разгорался гнев. С каждым шагом я был все увереннее. Я шел мстить. И не просто, а за друга. Бам! Бам! Таран пробивает ворота насквозь. Образовавшаяся дыра тут же начинает расширяться. В дело вступили топоры. Выстрелы из арбалетов по атакующим нисколько не остудили их пыл. Оброшенные взрывные зелья, похоже, только ускорили разрушение врат. Сейчас полезут. Готов, Рис? А то. Кстати, остальная команда не рядом? Сирс на донжоне. Марвин вроде мелькал недалеко. Второго нашего полукровку вообще не видела. «Командир!» — донеслось откуда-то сзади. «А ну, расступись! Или хотите первыми орков встретить?» Это как раз Яранмар верхом на своем земляном големе и с демоном на поводке продирался через строй солдат. Быть раздавленным или первым вступить против атакующих никто не хотел, а потому широкий коридор образовался очень быстро. «Кэп! Залазь на этого козломордово Аргис ему дал нужные установки!» А пока можешь сам поуправлять этим монстром. Сам главнокомандующий где? На донжоне сидит руководит. От него приказы несу. Как выломают нормальный проход, тут же идем в контратаку. Нужно оттеснить их и дать ремонтной бригаде время на починку. Баррикады, как считает командование, долго не продержатся. Верхом на демоне в контратаку. Это будет весело. Давай познакомимся поближе. Телепортировался я на шею этому чудищу. Спрятав оба клинка в ножны, чтобы было удобнее держаться и управлять демоном, я стал готовиться к рывку. Сообразив, что сейчас будет, наши солдаты отбежали подальше от ворот, приглашая орков и гоблинов в гости. Последние, не понимая, от чего сопротивление спало, только порадовались. Забыли, что затишье бывает всегда перед самой страшной бурей. Демон размером с огромного слона, горцевал также бодро, «Как норовистая лошадь. Но еще чуть, и побежим. Еще одну секундочку. Сейчас. Вперед!» Первым вместо тарана побежал жуткий всадник на не менее жутком коне. За мной с серебряным Моргенштерном наперевес бежал яранмар покрытый толстым слоем каменной брони. Рядом с ним, как близнец, был его земляной дух с руками-кувалдами». Меньшая версия, всего 2,5 метра ростом, отличалась особой подвижностью, а уже за нами клин контратаки поддерживали солдаты и несколько магов. Ордынцы то ли догадались о нашем маневре, то ли изначально так и планировали, но выставили вперед тяжело бронированных троллей с молотами. Такие нас держат и не отступят и на шаг. Тяну Козломордова на себя и... прыжок! Разогнавшись, мы просто перелетаем первую линию. Да! А теперь разворачиваемся вот так и бьем в спину. Сзади броня тоже сильна, но через нее когти демона проходят без заметных усилий. А что тут делает маленький гоблин? Зря ты забрел сюда, малой. Зря. Хрумсь. И гоблин в два укуса исчезает в пасти моей лошадки. Все происходит так быстро, что ни противник, ни союзник не успевают среагировать. Прыть от демона таких размеров никто не ожидал. Я же, словно в замедленной съемке, успевал отметить важные детали. Тяжело раненый тролль не умер, как бы сильно я того не хотел, и разворачивается в нашу сторону. «Но ты же один! С нами не совладаешь, громадина! Пусть поможет тебе сосед! Его для стимула тоже полоснем коготками!» Вот так, арите. А знаете, мы тоже можем орать. А! -а, -а Кричу им в ответ. Выглядит глупо, но мне такая атмосфера по душе. Ах, как же давно я так не развлекался. А! А, -а, -а, -а, а это уже козломордый. И в отличие от моего крика у этого был внушительный эффект. На противников наложен добав оцепенение. Бейте их! Командую последовавшим за мной солдатам и сам подаю пример. Оцепенение спадет через пару секунд, но даже этого времени нам хватит забрать инициативу в свои лапы. Повернувшихся ко мне двух троллей добивают спину подоспевшие копейщики. Оставшихся пятерых гигантов начинает рвать демон, явно действуя по инструкции Аргиса. Я, просто спрыгнув с шеи монстра, иду в атаку на орков. Они в ужасе пялятся на меня, не в силах пошевелиться. Замечательно. Успеваю зарядить огненный взрыв и записать на свой счет несколько тушек. А вот следующую серию ударов выставлю на молнию и присоединюсь к истреблению Голиафов. Нужно скорее развернуть каток по имени Козломордой в сторону более мелких противников. Так эффективность будет выше. Удар, удар, удар. Взрыв. Пятерка орков разлетается в стороны. Урона только от огня недостаточно, чтобы убить. Остаться не рискую. Оцепенение начинает спадать. Разворачиваюсь на 180 градусов и со всей силы кидаю левый меч в спину ближайшего тролля. Не дожидаясь, пока тот долетит и застрянет или отскочит от брони, использую «Я-клинок» и впечатываюсь в противника. За последнее время научился использовать это заклинание не просто как телепорт, а как разгон для удара. Уже привычным отработанным движением, хватая свой левый клинок, появившийся у тролля за спиной, всаживаю правый в сочленение брони. Левый взять обратным хватом, всадить в спину, подтянуться. Проделать то же самое с правым. Как скалолаз, пробивающий себе путь на вершину ледника при помощи специальных топориков, Я лезу вверх к голове своего врага. Мне нужно двигаться быстрее. Нужно успеть к своим, пока мою открытую спину орки болтами не нашпиговали. Тролль от боли или, осознав уровень угрозы, резко разворачивается. Пытается стряхнуть. Нет, дорогой, ты упадешь первым, когда я тебя убью. Опа! Затрясло. Сработал от молнии шок. Но такую тушу эффект всего секунду действовать будет. Или даже меньше. Это ж не зайчик, а элитный тяжелый пехотинец Орды. Тридцать девятый уровень. Тролль. Против моего тридцать четвертого это как матерый бык, на которого замахнулся молодой волк. Шансы на победу есть у обоих, но последнему нужно выложиться на максимум. И я выкладывался. Стрелу условил пока до шеи долез. Но броня спасла. За Карла! Выкрикиваю, перерезая троллю горло. «Ах ты ж гад! Мой меч просто скользит по бронированному вороту». Но троллей доспех не был рассчитан на атаку сверху. Перепрыгиваю с правого плеча, уворачиваясь от молота и уже наверняка всаживаю острие клинка возле шеи. Не знаю, как у этой расы, а люди от такого не должны выживать. На всякий случай вытягиваю из раны меч и тут же бью обратно. Кровь хлещет фонтаном, Получилось вызвать кровотечение. Цепная молния срывается и бьет по соседним троллям. Закрытые огромными щитами от защитников крепости, они разворачивают свои головы ко мне. Что за букашка вздумала нас потревожить? Так, наверное, подумали соседи мои жертвы. Я тоже решил осмотреться и сделал это в самый подходящий момент. Вначале голова одного, что стоял слева, а потом и голова следующего взорвались. Критическое попадание из баллист Дон Джона. Я ждал, когда они начнут. Но чтобы так быстро и настолько точно? Теперь понятно, отчего стены начали штурмовать именно сейчас. Без поддержки артиллерии демон бы этих троллей не осилил. И пусть про него орки не знали, но рассчитали наши действия верно. Моя жертва падает вперед на колени. Я прыгнул вперед к своим, не экономя ману и сокращая дистанцию шагом. Убить одного элитного монстра было большой для меня удачей и невероятным риском. Если бы не оцепенение, то и не решился бы на такую авантюру. Дальше позволять безнаказанно вырезать своих боевых слонов мне никто не даст. Да и последнего еще добить нужно, пусть я и записал его заочно на свой счет. Упавший на колени тролль бросил оружие, закрылся щитом полностью, пытался зажать рану. Получалось у него это плохо а потому его полоска жизни уже активно мигала в красной зоне, вот-вот сдохнет. Волна зеленого света пронеслась со стороны врага и прошла сквозь нас. Вы попали под действие заклинания «Великое восстановление». Запас маны жизней восполнен на 700 единиц. «Мертвых оно не подымет, а вот живых спасти может», прокомментировал Яранмар возле которого я и вышагнул. Нужно сфокусировать урон на троллях. Это для них в первую очередь было сделано. И я такого же мнения, друг мой. Ведь после первых двух попадений дальнейший успех «Баллист» был не столь ярким. Живых танков у врага оставалось еще четверо. И они начинали нас стеснить банально, выталкивая своей силой. Это даже не танки или боевые слоны, а обычные бульдозеры. «Помогите добить этого! Он почти уже сдох!» Подбегаю я к своему и начинаю бить по счету максимально быстро. Мне нужна молния и как можно скорее, иначе его не достать. Слева и справа уже подоспели орки защищать своего раненого товарища. Запрыгивать на него вновь даже не пытаясь. Орки с арбалетами собьют. Со звуком разбившегося стакана в тролле влетает сгусток льда. «Спасибо тебе, Амира, за ледяное копье». Следом еще один снаряд, поменьше. И тут же срабатывает цепная молния, урона который хватает, чтобы закончить дело. Не особо глядя по сторонам, вступаю в схватку с ближайшим орком. Увы, больше с гигантами я не смогу разбираться. Пусть маги-баллисты делают свое дело. «Плотнее строй! Что вы как зелень на учениях! А ну, сомкнуть ряды! Копья вперед, щиты повыше!» Послышался за спиной знакомый голос. Бросаю взгляд через плечо и узнаю в обладателе этого по-настоящему командирского голоса того стражника, совета. Что же, рад, что сюда прибыло нормальное командование. «Вы что, собачьи дети, себе решили? Если начальство на стену полезло, то вам тут позволено без нормального боя помирать? А ну, вперед! Всего один тролль остался!» Концентрация огня и правда дала результат. Быстрого прорыва силами сверхтяжелой пехоты не вышло. Брошенные стволы ручных таранов также играли против наступающих. Коридор подхода только сузился. Пусть и незначительно, но это было нам на руку. А появление строгого командира дало заряд воодушевления. Весы вновь пошатнулись, меняя расстановку сил уже в который раз следующий час мы дрались с переменным успехом, стараясь защитить нашу главную ударную силу, призванного демона. Часть солдат старалась закрыть его от атак с флангов. То, что именно демон представляет главную опасность, понимали и атакующие, в свою очередь пытаясь нас оттеснить и концентрируя огонь из дальнобоя и магии по козломордому. Демон, к нашей радости, был довольно неплохо защищен от физического и магического урона природной броней. Плотные кожные чешуйки я хорошо рассмотрел, пока на нем катался. Даже подумал снять шкуру и сделать себе доспехи, когда орки его убьют. Выдающиеся природные способности демон нивелировал игнорированием здравого смысла и тактики. Если орки подолгу не отодвигали наш строй от демона, то демон сам запрыгивал в гущу врагов. Нести хаос и разрушение было выше личной сохранности. В его оправдании отмечу, что у него выходило неплохо. Первые два раза были особо успешны, а вот начиная с третьего по траектории прыжка уже можно было отследить, куда он приземлится и подготовиться к приему. После вылазок демон пробивал себе путь обратно, к нам, явно придерживаясь установок главного демонолога. Но вот четвертый прыг был последним. Точкой приземления оказались тяжело бронированные орки с длинными копьями. Такое оружие было не очень хорошим сейчас, при столь плотном контакте у ворот, но силы врага таяли. К главному входу крепости стали подтягивать всевозможные резервы, Вот на них решил запрыгнуть демон, особо не понимая, какой вред это нанесет. Копейщики 35 пятого уровня были матерыми солдатами и успели выставить копья и насадить уже и так изрядно побитого монстра на них. Физика в этой игре была важной составляющей любого боя. Этот исключением не стал. Демон, пусть и придавив своей тушей несколько солдат, не смог оправиться от передозировки стали и дерева в своем теле. Через пару минут агонии, забрав с собой еще десяток копейщиков и явно случайно затесавшихся гоблинов, он умер. К этому времени я почти истратил весь запас зелий и что делать дальше не представлял. Мы бились с сардинцами на равных, лучше, чем ожидал, но кто победит, не знал. Стать героем битвы и вытворить нечто невероятное тоже не мог. И так Фрагов больше всех заработал, не считая Козломордова, конечно. Хотя что там на стене происходит? Баллисты, вернувшись к сдерживанию прорыва на Северной и Южной, не могли справиться с бесконечным потоком врага. Весы сражения уравновешены, и малейшая ошибка приведет к поражению. Орки же, воодушевившись смертью демона, стали нас стеснить. Не иначе сценарный баф получили. «Прикрой! Я последнее зелье выпью!» Попросил я полукровку, уже распятый, отступая для восстановления. Змей, вернувшись пять минут назад, был рад помочь. Увы, его сил для переворачивания боя не хватит. Врагов было все еще слишком много, и они были сильны. «Может, нам на стену пойти? Там враги не такие бронированные, и будет легче». Решил переговорить со мной по мыслу о связи питомец. «А тут кто Араву сдерживать будет?» «Нет, останемся. Все равно поток тяжей иссяк, и средняя пехота все чаще встречается. Не становится проще. Правда, и прикрывают нас середняки. Змей, друг мой, следи лучше за обстановкой. Буквально за секунды нас могут оттеснить и просто задавить числом. Я слежу, ты не думай». Судя по тону, обиделся мой главный напарник. «Спроси у командующего». «Если хоть одну стену заберут и начнут с нее настреливать, мы долго не протянем». Тут он был прав. Баллисты последние минут двадцать стреляли все реже, то ли из-за усталости артиллеристов, то ли по причине заканчивающихся снарядов. Арбалетчики со двора все чаще брали в руки мечи, пополняя строй той самой средней пехоты, что билось возле меня». Если бы не игровой механизм исчезновения трупов через несколько секунд, то все вокруг было бы заполнено горами мертвых тел орков, людей, гномов и гоблинов. Стать одним из мешочков с лутом мне не улыбалось. Выловив в толпе командующего, Ромул, вроде его звали, протиснулся к нему и присоединился к рубке. Он сам только вернулся с передышки, а потому знал ситуацию вокруг и нужно ли меня отпустить. «Иди, Рис!» Там совсем туго сейчас. Поторопись, мы держим стены. Мы должны выстоять. Если не дрогнем, то победим». Оптимист. Или правда верит в нашу победу? Оставив Ромола на попечение Яранмара и Амиры, я полез наверх. Увидев все своими глазами, мой запас позитивного настроя стал испаряться. Стена уже частично была занята врагом. Лучники орков даже частично устроили перестрелку с нашими, А гоблины в самоубийственных атаках прыгали во двор. Умирали они быстро, конечно, только внимание на себя забирали. Медленно поднявшись по каменной винтовой лестнице на башню, ожидая полного восстановления маны у себя и раскостовавшегося змея, я решил повторить тактику гоблинов. Порывшись в инвентаре, нашел там взрывное зелье, последнее. Как и когда оно у меня появилось сейчас, было неважно. Перед битвой я затарился. Ой-ой. Забросив алхимическо-магический аналог гранаты во врага, я прыгнул шагом на слегка очищенный взрывом участок и продолжил наводить порядки вспышкой. И снова «Здравствуйте! Вижу, вы по мне соскучились!» Приговаривал я, набивая счетчик для огненного взрыва. Фус! Удар! Ро! Удар! Дах! Удар! И счетчик сбрасывается, как и несколько гоблинов со стены, не в силах противостоять огненному взрыву. Уже наученный опытом, я направил удар-активатор на врагов, что стояли максимально близко к краю. Еще две полноценных серии ударов успеваю провести, когда понимаю, что меня зажали. За спиной только провал, отступать некуда. Впрочем, подарок Кетс именно для такой ситуации подходит идеально. А теперь я Мэри Поппинс. Ошеломленные безумством шагнувшего в пропасть орки, тем не менее решили свеситься и проверить, как я там расшибся. А вот фигу, видали? Вовремя активировав перышко на остатках маны, спокойно достиг земли. И пока летел, наблюдал замечательную картину. Снаряд баллиста прошибает глазеющих на меня арбалетчиков. Надеюсь, это было не случайно. И за мной следили с дон Джона. Иначе там бы я и умер. В любом случае, этот снаряд поддержал возглавляемое мной контрнаступление. Пока я медленно брел обратно, ожидая восстановления маны, наши воины не только не сдали позиций, а и развили успех. Задержавшись на башне, оценивая картину боя в целом, и как поудобнее ворваться на этот раз, в частности, мое внимание привлекла темная туча на горизонте. Решив подождать еще немного, отдав распоряжение змею тратить свою ману на щиты солдатам вокруг. Я стал вглядываться. Если это подкрепление Орды, то наш бой проигран. Туча все приближалась. К ней навстречу отправилась группа всадников на волках, что тусовались в арьергарде. Поднимая пыль, они сами превратились в большую тучу. Приблизившись друг к другу, обе группировки замедлились и слились. Движение в сторону крепости продолжилось. Еще немного и будет ясно, кто это. Где-то внутри меня теплилась надежда, что это наши. Войска короля были на подходе, судя по сценарию. Так почему бы им не прибыть на пару дней раньше? Сейчас, когда штурм шел к развязке, я понимал, что длительная осада в этом мире быть не может. Кто из орков захочет да хоть месяц сидеть и ждать? а значит несмотря на все приготовления на которые нпс выписывали задания, ничего такого быть не может все решится сегодня ту ту горн трубы донесся со стороны надвигающейся пыльной тучи ту чего стоишь толбом отвечай накинулся на кого то глава арт расчета возле которого я и остановился Поняв, что обращаются к нему, солдат подхватил горн и сам подул в ответ: Ту, ту, ту! Сквозь пыль, начиная различать всадников: Шлемы, копины привес и лошади. Это наши, люди, ведь у орков нет лошадей. Не сбрасывая скорость, конница клином вбивается в тыл и сносит первые ряды: Они пришли! Выслали подмогу! Поднажмем же! Солдаты, обрадованные таким поворотом, усиливают давление. Все, битва выиграна? Слишком легко как-то. Остаюсь и смотрю, что будет дальше. Пыль седает, и видно, что всадников не больше двух сотен. Внизу же остается около тысячи ордынцев, среди которых и несколько троллей. Если перегруппироваться успеют, то конницу разобьют. И если на стене есть кто из оркских командиров, они это заметят и дадут указания своим лучшее что я могу сделать высмотреть кого-то похожего на офицера и попытаться его убить ту ту ту, -ту, -ту звук горно откуда-то сзади «Рис, ты должен это увидеть развернись просит меня змей а зрелище развернувшееся у донжона и правда потрясающее на освободившемся месте дворика «Выстрелился самый что ни на есть гномий Хирт. Сотни-три закованных в прочнейшие латы воинов были готовы к наступлению. Я знал, что среди гномов, укрывшихся в пещерах Казбера, нормальных воинов нет. Все, кто мог обращаться с оружием, уже давно бились на стене. А это подкрепление. Это были сильные духом женщины и подростки, одевшие броню и взявшие в руки оружие. Это знал я». Это знали другие защитники крепости. Но этого не знали орки. Признаться, даже я на секунду поверил, что мы смогли докопаться до крытых ходов и получить столь нужное подкрепление. Потеря сверхтяжей, одно, а потом и второе подкрепление. Мораль армии вторжения была на волоске от паники и бегства. Я уже видел, как эта непрописанная фича работает в сражениях с большим количеством НПС. Последний гвоздь в крышку поражения Орды в этой битве забил кицалькуатель Как обещал, он не собирался напрямую вмешиваться. Впрочем, одного вида боевой формы этого зверобога Орде хватило, чтобы начать бросать оружие и сдаваться. Объявившийся вокруг донжона дракон как бы намекал, «Эти ребята под моей защитой». Если бы они продолжили штурм, я бы просто улетел. К нашей радости орки сдались. После битвы делился пернатый змей. Ох, и прилетит же ему за эту шалость от других небожителей. А может и простят, у них скоро проблемы глобальные начнутся. Глядя на все это, я не верил своим глазам. Закончилась. Битва, к которой я готовился так долго, наконец-то выиграна. И именно эти мысли и стали спусковым рычагом для эмоций. Словно разгоревшийся бензин, они нахлынули на меня за пару секунд, оставив лишь опустошение внутри. Как же я устал. Впрочем, самый сложный этап окончен. Встречай меня, открытый мир. Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.